Фейнсли с самого начала службы во всеуслышание приветствовал епископ Волнение его нарастало. Неожиданный приезд начальства встревожил его, ведь содержание сегодняшней проповеди заведомо не могло Сэнфорду понравиться. Малком знал, что епископу все преподнесли бы позднее под соответствующим соусом и был готов к этому. Но излагать свои мысли непосредственно перед этим могущественным князем церкви было гораздо труднее. Впрочем, теперь уже Эйнсли не мог ничего изменить. И когда пришла критическая минута, он вложил в проповедь всю силу убеждения, на какую был способен. Каждому из нас необходима абсолютная вера в реальность существования Бога, И Иисуса Христа, как его ипостась. Но в той же степени нужна стойкость, чтобы эта вера выдержала испытания на прочность, которые столь часто посылает нам жизнь. Я намереваюсь подвергнуть вашу веру проверке. Он обвел взглядом заполненные прихожанами ряды скаме перед собой и продолжал. Истинная вера не нуждается в подпорках в виде всякого рода материальных доказательств, ибо если бы доказательства существовали, не было бы никакой нужды верить. Но все мы, тем не менее, пытаемся по временам укрепиться в своей вере с помощью одной сугубо материальной вещи. Я говорю о Библии. Малком сделал небольшую паузу и спросил, «А если бы вы узнали, что отдельные разделы Библии, при этом важные, касающиеся Иисуса Христа, содержат в себе неточности, искажения и преувеличения, были бы вы тогда по-прежнему тверды в своей вере?» Он снова помедлил, потом улыбнулся и продолжал. «Мне кажется, я вижу недоумение на ваших лицах, уверяю вас». Мой вопрос абсолютно оправдан, потому что современной наукой достоверно установлена, Библия содержит множество неточностей, причем по причине достаточно банальной. Библейские сказания передавались из поколения в поколение не на письме, а устно, а этот способ передачи информации, как всем нам известно, крайне ненадежен. И это уже далеко не новость. Историком и исследователем Библии об этом известно давно, так же, как и иерархам нашей с вами церкви. Эти слова вызвали оживление на скамьях, люди обменивались удивленными взглядами. Епископ хмурился и озабоченно качал головой. Но Малколм уже не мог остановиться. Приведу конкретные факты. «Знаете ли вы, например, что после распятия Христа прошло 50 лет, прежде чем появился первый письменный источник, где рассказывалось о его рождении, жизни, учении и апостолах, о его чудесном воскресении, наконец, полвека? И если что-то и было написано за это время, то до нас не дошло ни строчки». Несмотря на начавшееся кое-где перешептывание, Внимание большинства прихожан было приковано к Эйнсли, который изложил сжато факты. Все это, в общем-то, были вещи достаточно известные, но в церкви они не обсуждались так открыто. Что Евангелия были написаны в разное время и с разными целями. Что благовествования от Матфея и Луки, почти несомненно скопированы с Евангелия от Марка что все четыре были написаны неизвестными авторами, несмотря на то, что поименованы, что книги Нового Завета были сведены вместе только в IV веке нашей эры что ни один из оригинальных текстов, написанных по-гречески на свитках папируса, не сохранился. Искажения и ошибки возникали также при переводе Ветхого и Нового Заветов с греческого и иврита на латынь, а позднее и на другие языки, включая английский. Таким образом, можно не сомневаться, что Библия в том виде, в каком она существует сейчас, не является даже точным воспроизведением своих первоначальных источников.